Четвертая дорожка второй кассеты. Обеспокоенный Глебов посоветовал Мартынову хорошенько подумать. Следует испробовать все, чтобы избежать дуэли. Но Николай Мартынов пребывал в глухой ярости. Двое других знакомых из группы поэта, которым тут же дали знать, Васильчиков и Трубецкой, стали хлопотать в надежде мирно уладить ссору. Васильчикову было тогда 22 года, Трубецкому и Столыпину по 25 лет, Глебову 23 года, Мартынову 24 и Лермонтову 26 лет. Следуя их советам, Лермонтов согласился уехать на два дня из Пятигорска, чтобы дать своему противнику возможность опомниться и решительно отказаться от вызова. Действительно, поэт расценивал этот случай как совершенно глупый и не собирался драться с бывшим товарищем из школы юнкеров. 14 июля он уехал в Железноводск, маленький курорт с источниками сернистых вод, который был расположен в нескольких верстах от Пятигорска. И там в полном спокойствии принялся ждать результаты переговоров между секундантами. Зная слабоволие Николая Мартынова, Лермонтов был уверен, что горец с большим кинжалом непременно сменит гнев на милость. В самом деле, была вероятность, что действие Мартынов по собственной инициативе ссора кончилась бы за бутылкой вина, Но за Мартыновым стояла кучка знати, которая подстрекала его, доводила до бешенства и сулила свое уважение. Если бы он отступил, то потерял бы уважение. В дело вмешался также Дорохов, знаменитый тем, что участвовал в четырнадцати поединках на Кавказе. Он одобрил непримиримость Мартынова и предложил необычайно суровые условия дуэли. Секунданты, пораженные уверенностью ветерана, не посмели противоречить ему. Можно с уверенностью сказать, что приготовления к поединку были до малейших подробностей известны властям. Они могли с легкостью подвергнуть аресту молодых людей или приказать Лермонтову немедленно ехать в свой полк. Однако ничего не было сделано. Полковник Траскин, тот самый, что отказывал поэту в лечебном отпуске, с недавних пор находился в Пятигорске, однако не счел нужным вызвать и допросить Лермонтова, присутствие которого в городе на водах было нежелательным. Специально приехавший из Петербурга жандармский офицер Кувшинников тоже притворялся, что ничего не видит и не слышит. Инструкции Бенкендорфа требовали не вмешиваться ни под каким предлогом. Приехав в Железноводск, Лермонтов узнал, что споры между секундантами привели только к уточнению даты, часа и места дуэли на следующий день, 15 июля, в шесть с половиной часов вечера у подножья горы Машук. Когда-то в «Герое нашего времени» поэт поразительно описал дуэль, в которой столкнулись саркастичный Печорин и тупой Грушницкий. Книжная ситуация повторилась в жизни. В романе, как и его, поединок должен был состояться на фоне горной цепи Кавказа, но в книге Печорин убивал Грушницкого. Неужели, по примеру своего любимого персонажа, Лермонтов убьет Мартынова? К чему? Эта жалкая марионетка не заслуживает смерти. Здесь решение Вермонтова было твердым. Если примирение на месте окажется невозможным, то выстрелит в воздух, и все кончится объятиями. Если только он сам по незадаче не будет сражен пулей в сердце. Несколько недель назад поэт писал стихотворение «Сон». С свинцом в груди лежала недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, По капли кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, уступы скал теснились округом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. Писал он и так. «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть». Смерть, будущая жизнь, союз освобожденной души с колыханием травы, шепотом воды, дыханием ветра, цветением растений. Как никогда раньше мечтал Лермонтов о радостях этого бегства. Накануне поединка мысли его были такими же, какие некогда он передал герою своего романа. «Два часа ночи. Не спится, а надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Что если его счастье перетянет? Если моя звезда, наконец, мне изменит?»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 но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из их я вышел твердый, холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал до тех, кого я любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания,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 Его секунданты и друзья были убеждены, что раз кончится полюбовно. Решили, что вся компания соберется в маленькой немецкой колонии Каррас и сопроводит дуэлянтов до места поединка. Таким образом, предприятие принимало вид импровизированного пикника. А в конце дня даже намечалось отпраздновать у Верзелиных примирение двух противников, после чего всей бандой собирались поглядеть издали на фейерверк, который князь Голицын должен был дать для своих гостей в муниципальном саду Пятигорска. Оставалось решить, вспоминал князь Васильчиков, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению. На этом сокрушились все наши усилия. Но и тут мы были убеждены, что дуэль кончится пустым выстрелом и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут ужинать. Итак, Лермонтов уехал, как и условились, в немецкую колонию, куда прибыл к завтраку. Там он встретил знакомую Быховец, которая отправлялась в Железноводск с тетей. «Когда мы были вдвоем, — пишет Быховец, — он ужасно грустил. Говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась, и бандо свалилась, которое он взял и спрятал в карман». Быховец попросила поэта отдать ей золотое украшение, но Лермонтов покачал головой и обещал вернуть ей вещицу на следующий день, если будет жив. В пяти часам по за Лермонтовым явились секунданты, и маленькая группа уехала верхом к месту дуэли. Предгрозовое марево висело над неподвижной равниной, которая жаждала влаги. В небе плыли тяжелые тучи с серыми подбрюшьями. Вокруг нервных лошадей велась и жужжала мушкара. Я помню, в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. Там путь все становился уже, и синее. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час проститься с вами и с миром навеки, а второй... Второй... Посмотрите, видите ли, на скале направо чернеются три фигуры. Это, кажется, наши противники». Свернув с дороги на Пятигорск налево, в сторону горы, всадники заметили в траве следы от колес экипажа Мартынова. Массив горы Машук выселся над пейзажем. Вдалеке, в сероватой дымке, виднелась пятиглавая гора Бештау. Слева искристые снега Эльбруса напоминали серебристое облако, висевшее между небом и землей. Спешившись, всадники привязали лошадей к дереву, а потом медленно поднялись по склону, который вел на поляну, окруженную кустарником. Николай Мартынов уже стоял там в своем черкесском бешмете и белой папахе. Мертвенно-бледное лицо его с обвисшими усами выглядело мрачным. На сей раз при Мартынове не было кинжала. Секунданты тихо посоветовались. Поскольку все четверо находились в дружеских отношениях с обеими противниками, то их обязанности не были четко определены. Кроме того, решили, что в случае рокового исхода только Васильчиков и Глебов назовут себя наследствием секундантами. В самом деле, недавно раненые Глебов и князь Васильчиков, к которому благоволили при дворе, должны были, по крайней мере, меньше других страшиться суровости судей. Беззаботность или преднамеренность? Молодые люди не сочли нужным взять с собой доктора. В соседнем кустарнике шевельнулись ветки. Несколько друзей, любителей сильных ощущений, пришли на зрелище. Среди них находился Дорохов, знаток смертельных дуэлей. Белая кепи за листвой. Совсем рядом с ним попаха. Приглушенные голоса, смех, дым сигары. Публика занимала места. Слышалось, как вдали звякают удела и нетерпеливо ржут лошади. Быстрые косматые тучи проносились по небу и собирались в темную массу над горой штау. Словно огромный серый мешок висел в воздухе. На западе пейзаж подрагивал за тонкой пеленой дождя. Глухо ракотал гром. Ветер принес запах травы, пыли и влажных камней. Михаил Лермонтов вдохнул полной грудью это предвестие свежести и буйства. Из-под его расстегнутого мундира виднелась красная рубашка. Черкесский поясок стягивал талию. Столыпин открыл дуэльный ящик с двумя пистолетами. Один из секундантов воткнул свою шашку в землю и сказал «Вот барьер». Глебов бросил фуражку в десяти шагах от шашки, но Столыпин снова измерил расстояние. Пинком ноги он оттолкнул фуражку подальше, на 15 шагов. Затем секунданты отсчитали еще по 10 шагов с обеих сторон отметок. Таким образом, противников разделяло 35 шагов. По сигналу они должны были двинуться к барьеру и стрелять между командами 2 и 3. Но при желании они могли стрелять и не сходя со своих мест. Каждая осечка засчитывалась за выстрел. В случае отсутствия результата, после трех обменов пулями, секунданты договорились остановить дуэль и признать, что дуэлянты удовлетворили законы чести. Готовы? По местам. Лермонтов направился к отведенному ему месту возле кустов на вершине склона и встал лицом к горе Биштау. Мартынов же наоборот расположился лицом к горе Машук. Позиция его была выгоднее, потому что он мог целиться вверх. Налитые кровью выпученные глаза Мартынова выражали страх и ненависть. Под мокрыми усами нервно подергивались губы. Зато Лермонтов казался очень спокойным. Он заявил Глебову, что будет стрелять в воздух. «Я не собираюсь убивать этого дурака». Глебов и Васильчиков зарядили пистолеты и вручили их противникам. Затем, когда секунданты удалились, Глебов крикнул. «Внимание! Сходитесь!» Лермонтов не двинулся с места. Он стал боком и, заслонившись рукой и локтем, поднял пистолет дулом вверх. «В эту минуту», — писал Васильчиков, — «я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта». Между тем Мартынов быстро шагал к барьеру. Там он остановился, повернул свой пистолет курком в сторону на французский манер, прищурился и принялся целиться в поэта. «Раз, два, три», — сосчитал Глебов. Однако Мартынов не стрелял. Шло время. На пыльную листву стали капать первые капли дождя. Потерявший терпение Столыпин крикнул «Стреляйте же, или я вас разведу!» В этот миг раздался оглушительный раскат грома. Белый зигзаг молнии прорезал горизонт. Ответом на этот небесный глаз и сверкание был треск одинокого выстрела. Словно сраженный молнией, Лермонтов рухнул, даже не успев прижать руку к ране. Лежа на земле, он все еще сжимал пистолет, но не шевелился и не стонал лицо его было бледным и блестящим, как восковая маска. После минутного оцепенения секунданты бросились к поэту. В правом боку дымилась рана, отмечает Васильчиков, в левом сочилась кровь. Хотя признаки жизни уже, видимо, исчезли, но мы решили позвать доктора. Сам не свой от ужаса, с пустым взглядом и отвисшей челюстью, Мартынов пробормотал: "Мишель, прости меня". Можно было отвезти тело Лермонтова в город в экипаже Мартынова, который находился недалеко от места дуэли. Но при мысли, что придется ехать в обществе трупа с насмешливой улыбкой, мужество покинуло Мартынова. «Уехать! Скорей, скорей! Не видеть его!» Мартынов бормотал, его била дрожь. Как безумно избежал он по склону, вскочил на место кучера и, схватив поводья, хлестнул кнутом лошадей. Мартынов бежал в Пятигорск под хлещущим ливнем. Выйдя из кустов, зрители драмы тоже поспешили скрыться. Словно участники преступного дела, они отвязали лошадей и поскакали, пригнувшись под ливнем, который разбушевался еще больше. Стоявшие вокруг поэта секунданты обменялись печальными взглядами. Бессилие не давало им сойти с места. Покойник возле их ног, а в небе раскаты грома, огненные зигзаги, этот жуткий пророческий протест восставшей горы. Они были потрясены случившимся. Маленькие люди и огромное преступление. Глебов сел в грязь и взял голову Лермонтова к себе на колени. Жив ли он еще? Конечно, нет. Тело уже остывало, глаза стекленели, а на усах поблескивали капли воды. Оставив Глебова наедине с трупом, Васильщиков, Столыпин и Трубецкой вернулись в Пятигорск. В Пятигорске доктора, к которым обратились, отказывались утруждать себя до конца грозы. Владельцы экипажей тоже не хотели слышать о поездке в горы в ненасти Дороги были залиты, и колеса могли завязнуть. Проявившийся в небе гнев Божий заставлял каждого христианина оставаться дома. Наконец, за весьма крупную сумму Столыпин уговорил кучера ехать в телеге за телом. Спускалась ночь, а гром все еще ракотал за завесой фиолетовых и серых туч. Не найдя доктора, Васильчиков вернулся к Глебову, который бодрствовал над телом поэта. Во тьме дождь хлестал прижавшихся друг к другу людей, живых и мертвого. Сквозь непрекращающийся шум ливня, который бил по листве и земле, секунданты надеялись вот-вот услыхать звон колокольчиков экипажа, но с дороги не доносилось ни звука. Голова Лермонтова лежала на коленях Глебова, как холодное пушечное ядро. «Становилось все темнее», — рассказывал Глебов. «Привязанные лошади ржали, били копытами землю. Удары грома и молнии следовали один за другим. Необъяснимый страх объял меня». В одиннадцать часов вдали раздался цокот копыт, скрип осей и грубая ругань кучера. Глебов и Васильчиков стали поднимать труп. При этом движении воздух из груди Лермонтова вырвался с таким шумом, что друзьям послышалось, будто оживший поэт жалуется. Испуганные, они донесли тело до телеги и кое-как положили на дно. Телега оказалась очень короткой, и голова Лермонтова свешивалась, а ноги были поджаты. Кучерк щелкнул кнутом, и лошади медленно тронулись. Гроза утихла. Под чистым и молчаливым небом поблескивали огоньки домов Пятигорска. В городе все уже знали, что Михаил Лермонтов убит на дуэли. Стревожный комендант Пятигорска приказал арестовать Мартынова и отвезти тело поэта на гауптвахту для экспертизы. Дежурные офицеры на гауптвахте убедились, что телега везет труп и пропустили ее. Но немного погодя, обоз догнали посланца коменданта. «Запрещено везти правонарушителя домой. Но он же мертвый. Докажите». После долгих объяснений, скрипя и трясясь, телега двинулась к жилищу покойного. Окровавленная и мокрая от дождя голова Лермонтова с искривившимся ртом была запрокинута. Он проезжал под окнами домов, где горел свет, и продолжали жить столько мужчин и женщин, равнодушных к его судьбе. Наконец телега остановилась. Добрались до места. Столыпин открыл дверь дома, и друзья поэта положили его тело на диван в кабинете. Еще до полуночи доктор установил смерть. Пуля, попав в правый бок, ниже последнего ребра, пробила правое, левое легкое. Вышла между пятым и шестым ребром левой стороны. Эта рана вызвала мгновенную смерть поручика Лермонтова на месте дуэли. На бледном лице поэта натянулась кожа, и появилась презрительная улыбка. Сквозь полуприкрытые веки виднелся тревожный и загадочный взгляд. «Когда пришлось обмывать тело, — писал Раевский, — сюртука невозможно было снять, руки совсем закоченели». Нужно было сюртук на спине распороть, и тут все мы видели, что на вылет пуля проскочила. Да и фероньерка, прекрасной креолки в правом кармане нашлась, вся в крови. Власти узнали, что Глебов и Васенчиков были секундантами, и их припроводили под конвоем в тюрьму. На следующее утро толпа любопытных заполнила комнату поэта. Одетый в белую рубашку, мертвый Лермонтов лежал на большом столе и был покрыт по пояс простыней. Лицо его осунулось, а скулы обострились. В приоткрытом рту виднелись зубы, и между век еще жил этот тревожный и неподвижный лучик света. Держащий веер слуга отгонял мух, которые кружились над смертным одром. Аромат цветов смешивался с ощутимым запахом тления. Над телом не смолкали разные толки. Одни посетители плакали, проклинали Мартынова и заявляли, что он вел себя как убийца. Другие задавались вопросом о тайных причинах дуэли, Не шла и речь о любовном соперничестве между друзьями. Шепотом произносили имена Эмилии Клингенберг, Надежды Верзилиной и Быховец, бандо, которой нашли в кармане покойного. Однако в городе знатные лица восхищались исходом поединка. По мнению аристократических кругов, лермонтов был человеком столь отвратительным, что если бы не Мартынов, так другой рано или поздно убил бы его. Священник Ирастов говорил, от него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был. Все досаждал. Поэт, поэт. Мало что поэт, эко-штука. Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить. Вы думаете, все тогда плакали? Никто не плакал, все радовались. От насмешек его избавились. Приятно, думаете, насмешки его переносить? На всех карикатуры выдумывал. Я видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая, ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал. Какой-то сановник щеголял такими выражениями. «Между нами, будь сказано, я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят. В сущности, он был припустой, малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи». А некий Алексей Андреевич Кикин прямо написал в письме к дочери. «Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли. Жалко Мартынова, теперь сидит в остроге». Но противники поэта не ограничивались тем, что поносили его в своих речах, письмах и дневниках. Они выступили перед духовенством, стремясь не допустить погребения Лермонтова по православному обряду. Разве человек, убитый на дуэли, не столь же виновен перед церковью, как и самоубийца? Несмотря на настойчивость Столыпина Монга и его друзей, священник Павел Александровский, опасаясь вызвать недовольство важных лиц Пятигорска, отказался отпевать Лермонтова без приказа коменданта города. Со своей стороны комендант уходил от ответственности, зная, что вокруг похорон идет игра влиятельных интересов. Наконец, после дня с лишним увиливаний, полковник Траскин, начальник штаба генерала Грабы, распорядился похоронить поэта по-христиански. Похороны состоялись 17 июля около шести часов вечера в присутствии большого числа офицеров. Друзья Михаила Лермонтова несли гроб на плечах до Пятигорского кладбища. Погода в этот день стояла ясная, Белые и зеленые горы четко выступали на фоне голубого неба. Золото Епетрахили и серебро-кадил горели под солнцем. Серьезные голоса пели за упокойную молитву. Затем первые лопаты земли упали с глухим шумом на гроб. Отделившись от людей Михаил Лермонтов наконец получил право быть только поэтом. Многие, уходя от свежей могилы, должны были вспомнить стихи, которые покойно сочинил на смерть Пушкина. «Погиб поэт». Невольник чести, пал оклеветанный молвой, с свинцом в груди и жаждой мести. Как и Пушкина, защитником которого он стал, Михаила Лермонтова травили высокопоставленные и изощренные враги. Поэт погиб на дуэли в тот самый миг, когда его гений предвещал небывалый расцвет. Лермонтов убит, писал 31 июля в своем дневнике его «Современник». Его постигла одна участь с Пушкиным. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей, в ее поэтах. Студент Котков писал своему брату. Странно, все русские поэты имеют одинаковую судьбу. Все умерли противоестественной смертью. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Поэт Князь Вяземский сообщал другу. Большая потеря для нашей словесности. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Луи Филиппа. Второй раз не делают промаха. Грустно. На следующий день после дуэли следственная комиссия под началом подполковника Унтилова подготовила вопросные пункты для предъявления обвиняемым Мартынову, Васильчикову и Глебову. Арестованным Милостиво разрешили переписываться, что значительно облегчило их задачу. Так от наброска к наброску они смогли согласовать свои показания. Мартынов пытался доказать, что дерзость его противника сделала дуэль неизбежной, что Лермонтов наотрез отказался от примирения и что во время дуэли строго следили за соблюдением правил. Разумеется, то обстоятельство, что Лермонтов поднял пистолет, намереваясь выстрелить в воздух, не было упомянуто. Несмотря на эти предосторожности, Мартынов боялся приговора гражданского суда. А вдруг его сошлют в Сибирь на вольное поселение? Не лучше ли ему предстать перед военными судьями, приговор которых, несомненно, ограничился бы лишением чина и отправкой солдатам на передовую? Мартынов подготовил письмо Бенкендорфу с ходатайством о подобной милости. Но письмо оказалось ненужным. Николай I, который был в курсе дел, тотчас проявил поистине отеческий интерес к убийце-поэта. Из первых отчетов, полученных монархом, явствовало, что следователи, раздосадованные уклончивыми ответами Мартынова, старались заставить его прояснить тайные причины его ссоры с Лермонтовым, а также причины исключительной суровости правил поединка. Эта настойчивость комиссии могла привести к тому, что виновный из-за усталости или страха открыл бы имена своих покровителей. Поэтому нужно было любой ценой сделать так, чтобы этот светский заговор не стал достоянием судей и общественности. Посоветовавшись с Бенкендорфом, Николай I приказал освободить узников, избавить их от вопросов следователей и образовать военный суд, который безотлагательно рассмотрит их дело. Это императорское решение было воспринято всеми как милостивый знак по отношению к трем молодым людям. Поспешно был собран военный совет, который продолжил работу первой следственной комиссии. Досаждаемый депешами из Петербурга генерал Граббе уже знал, что рискует вызвать неудовольствие царя, если не вынесет великодушный приговор по этому делу. 20 ноября 1841 года, еще до завершения судебного дела, он получил из военного министерства бумагу следующего содержания ныне государь-император высочайше повелеться изволил означенным подсудимым майору Мартынову, титулярному советнику князю Васильчикову и корнету Глебову, если суд над ними уже кончен и предоставлен на конфирмацию высшего начальства, дозволить отправиться князю Васильчикову и корнету Глебову в Санкт-Петербург, а майору Мартынову по выбору места жительства, обязав всех троих подписку не выезжать из всех мест до окончательной конфирмации военно-судебного об них дела.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 Наконец, 3 января 1842 года Николай I, ознакомившись с делом, представленным ему генералом Граба, издал следующий приговор. Майора Мартынова посадить в крепость на Гаптвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и Корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им в сражении тяжелой раны. Милосердие царя превзошло надежды Николая Мартынова. Покровители не обманули его. Убив поэта, он заручился поддержкой высших сановников империи. К тому же у Михаила Лермонтова было так мало друзей. Он не оставил после себя ни детей, ни жены, ни безутешных родителей. Только и был у него что дряхлая бабка, которой, как говорили, жить осталась недолго. Лишь в августе друзья Елизаветы Алексеевны решились объявить ей о смерти Лермонтова. От потрясения старое лицо ее покраснело, а затем побледнело. Зашатавшись, она дико выпучила глаза и, как куль, рухнула на землю. Когда Елизавета Алексеевна пришла в себя, то глаза ее еле открывались, а сердце стучало с перебоями. Мир скрылся за пеленой слез. Зачем понадобилось, чтобы она, немощная и отчаявшаяся, пережила всех членов семьи? Муж, дочь, зять ушли из ее жизни один за другим, а теперь ее покинул и внук, убитый из-за глупой ссоры в двадцать шесть лет. Неужели она несла наказание за былую непримиримость?» Неужели Господь карал ее за то, что она всегда хотела руководить, командовать другими? Елизавета Алексеевна бродила по тихим комнатам, и все в этом доме напоминала о ребенке, юноше, мужчине, который вырос на ее глазах. Ей было больно видеть тетради, книги, одежду, принадлежавшие покойному, ящики письменного стола, набитые бумагами, шкафы, где висела одежда безвременно ушедшего внука. В бумагах Михаила нашлось письмо, которое она когда-то написала ему из Тархан. Елизавета Алексеевна в сотый раз перечитывала послание с мокрыми глазами и больной головой. Строчки прыгли прыгали перед ее глазами. «Милый, любезный друг Мишенька, конечно, мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанности твою ко мне, я плакала от благодарности к Богу. Меня беспокоит, что ты без денег. Посылаю тебе теперь тысячу четыреста рублей сигнациями. Береги свое здоровье, мой милый. Стихи твои я читала бесподобные». Афанасию очень понравились стихи твои и очень их хвалил. Да как ты не пишешь, какую ты пьесу сочинил, комедия или трагедия? Все, что до тебя касается, я неравнодушна. Стихи твои я больше десяти раз читала. Прощай, мой друг, Христос с тобою, будь над тобой милость Божья. Все, мне кажется, мало тебе денег. Нашла еще сто рублей, посылаю тебе тысячу пятьсот рублей. О, это воспоминание о счастливых временах было невыносимо. Лучше всего было навсегда расстаться с прошлым. По просьбе старой женщины, друзья Лермонтова взяли себе на память оставшиеся от него вещи. Когда дом опустел, Елизавета Алексеевна покинула Петербург и обосновалась в Тарханах. Но на этом ее миссия не закончилась. Несколько лет билась она, выпрашивая помилование внуку. Хотя он больше не жил на этом свете, но бабушка все еще занималась им. «Моя последняя просьба», — думала с Алексеевна, — «не такова. Раз не хотели отдавать живого, пусть вернут мертвого». Она написала государю ходатайство с просьбой разрешить перевести тело Лермонтова с Пятигорского кладбища в семейный склеп. На сей раз Николай I проявил милосердие трупу, повелели покинуть Кавказ и направиться в Свинцовом гробу к месту нового погребения». Потребовалось больше четырех месяцев, чтобы организовать это последнее путешествие и склонить священника на благословение изгнанника, возвратившегося в родную землю. Наконец, 23 апреля 1842 года, останки Михаила Лермонтова были положены под плиту в часовни Тархан рядом с прахом матери. Удовлетворенная Елизавета Алексеевна перестала докучать властям. Теперь она стала лишь усталой, парализованной, полуслепой старухой. Чтобы открыть веки, ей приходилось поднимать их пальцами. Бесконечно молилась она перед иконами и просила послать ей смерть как можно скорее. В конце концов, 16 ноября 1845 года, благодарная и умиротворенная Елизавета Алексеевна отдала Богу душу. В это время Николай Мартынов жил под надзором в Киеве. «Богатый человек», — писал Висковатов, — «он занимал отличную квартиру в одном из флигелей «Лавры». Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляниях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением и появлением прекрасной спутницы. Все еще находясь под церковным покаянием, Мартенов несколько раз направлял Священный Синод ходатайство с просьбой освободить его от этой кары. 25 ноября 1846 года Священный Синод принял следующее решение – Показав достаточные доказательства своего раскаяния, Мартынов будет освобожден от церковного покаяния и вменить ему продолжать искренне раскаиваться перед Господом душой и разумом в преступлении, которое он совершил. Получив прощение церкви, Мартынов женился на молодой приятной особе, которая родила ему одиннадцать детей. Воспоминание о мертвом поэте отодвигалось для Мартынова в дымку далекого прошлого. Однако ему все хотелось оправдать свое поведение». Когда Мартынова спрашивали о причинах ссоры с Лермонтовым, он отвечал, что, бросая вызов, хотел защитить честь сестры Натальи, которая якобы послужила образцом для княжной мэри в «Герое нашего времени». Кроме того, чтобы подтвердить свои слова, он вспоминал историю с письмом, распечатанным поэтом за четыре года до дуэли. «Вот, собственно, причина, которая поставила нас на барьер», — говорил Мартынов. «И она дает мне право считать себя вообще не так виновным, как представляют меня вообще». Он надеялся, что со временем имя Михаила Лермонтова забудется всеми. Но по странному капризу судьбы известность поэта росла год за годом. Мартынов считал, что убил вульгарного пехотного офицерика, который в свободное от службы время морал стихи. И вот этот офицерик прославляется соотечественниками как один из величайших писателей столетия. И вот ему посвящены восторженные статьи в литературных журналах. И вот школьники учат его стихи наизусть. Безвременно умолкший, он оказался еще опаснее, чем при жизни. Похороненный он был во всех домах России. Каждый новый читатель Лермонтова становился врагом Мартынова. И он ничем не мог остановить этот народный порыв. Несмотря на извинения и протесты Мартынова, ничтожная его вина на дуэли оказывалась огромной в глазах потомков. Он был сегодня виновнее, чем вчера, а завтра виновнее, чем сегодня. Крепкий и угрюмый старик Мартынов шел по жизни в сопровождении молодой и цветущей тени Лермонтова. Писатель Вильде вспоминает, что когда ему было шесть или семь лет, он жил с родителями в Москве рядом с домом Николая Мартынова. Из подъезда этого дома иногда выходил старый, высокий, хорошо одетый господин в цилиндре и зеленых перчатках. И мы, дети, знали от больших, что этот старый господин — убийца Лермонтова. Как живо это вспоминается сейчас, через сорок лет». Было чувство жгучего любопытства к кому-то, кто убил Лермонтова, а Лермонтов уже был знаком, и мать говорила нам так часто очень нами любимую его казачью колыбельную песню. Большие рассказывали, что в годовщину смерти Лермонтова Мартынов запирается на весь день ото всех, и это еще усиливало чувство детского жуткого любопытства к старому господину в зеленых перчатках. В конце жизни Мартынов сделал последнюю попытку избавиться от укоров, которые все тяжелее и тяжелее давили его. Он собрал относящиеся к дуэли документы и написал воспоминания. Мартынов подготовил свою защиту в глазах будущих поколений. Незадолго до смерти, случившейся 15 декабря 1875 года, он продолжал уверять себя, что интерес публики к поэту пройдет, когда появятся другие замечательные писатели. Однако ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Толстой не заставили забыть Лермонтова. Уйдя из жизни и не успев в полной мере проявить свой талант, он оставил после себя неоконченный, но вечный труд. Его золотая и скрометная поэзия звучала в унисон с поэзией Пушкина. Его точная, нервная и реалистическая проза стала предвестницей записок «Охотника», «Войны и мира» и «Анны Карениной». Когда Толстого спросили, какой русский роман он считает самым замечательным, писатель ответил, не раздумывая, «Тамань». В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь так отзывался о Лермонтове. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Но ни Толстой, ни Гоголь не могли предполагать, что Лермонтов был одним из первых представителей современных метафизических искателей. Когда он отстранялся от внешнего мира и вопрошал совесть, то ужасался клубку противоречий, который мешал ему жить. Кем же, собственно, он был? Лермонтов хотел понять себя, хотел вернуть свою целостность. Эти впечатляющие поиски бросали его к разным зеркалам. Он не уставал любоваться собой, корчить гримасы, изображать самого себя под видом Арбенина, Цири, Печорина, Демона. Лермонтов просил друзей и врагов поведать ему о нем самом, превознося собственные мучения, изображая мучения чужие. Он вызывал ненависть, нежность, восхищение, презрение, зависть, словно эти чувства могли стать для него точками опоры и помогли бы обрести свое место в мире. Наконец Лермонтов без страха встретил смерть, пытаясь найти решение загадки, которая волновала его. Придет ли вестник избавления открыть мне жизнь и назначение? Вестник избавления пришел очень рано. Даже, быть может, слишком рано, явившись по воле того, кто взывал к нему в своем одиночестве. Конец книги. Запись произведена студией звукозаписи Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих. Февраль 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.